Глава 18. Напряженная обстановка. Микаэла. «Не обращай на них внимания», — улыбалась я, утягивая за собой Лайера. «Они на самом деле хорошие, не такие злюки. Если честно, я ощущала взволнованность, потому что Истар с Морейном повели себя враждебно, причем настолько, что мне даже в какой-то момент показалось, что они кинутся на эльфа. «Парни молодцы», — ни капли не расстроенно ответил он, даже не подозревая, какие мысли бродят в моей голове. «Защищают тебя». «Мало ли, кто-то мог протянуть к тебе свои руки». Пожал Лайер плечами, даря улыбку в ответ. Но иногда их защита переходит все допустимые рамки. Ладно, времени у нас много, так что успешище познакомиться с ними поближе, а сейчас нужно определиться с комнатами. Последующие полчаса мы прогуливались по гостевому этажу, рассматривая покои. Выбрав нужные, я попросила слуг принести вещи сына верховного мага эльфийского государства, а потом повела Лайера на прогулку в сад. «И как это ты решился на перевод в нашу академию?» До сих пор не верила, что парень, который больше шести лет был моим щитом и верным другом, сейчас здесь, рядом со мной. «По тебе соскучился», — подмигнул Лайер, вызывая у меня звонкий смех. «Нас многое с ним связывало. Разговоры по душам, догонялки с королевской стражей, когда мы по неосторожности задели защитный контур в закрытом крыле библиотеки, тренировки, походы, прогулки, балы и даже вышивание». «Да-да, эльф сам попросился со мной на эти уроки. Получалось у него, скажем так, неплохо, но все же до меня ему было далеко. Он отличался от Жареда, был мягче и проницательнее, умел словами дать такой отпор, что кулаки не требовались вовсе, но самое главное, Лайер был бесподобен в магии. Он не обладал силой какой-то одной стихии. Эльф умел призывать их все, переплетая между собой и создавая что-то новое, свое. Не зря, как говорится, он сын своего отца». А я тебе, кстати, подарок привез. Вдруг запустил руку в карман брюк, выуживая из него потрясающей красоты браслет. Это магическая нить, Мика, улыбался парень, касаясь моей ладони. Ее невозможно порвать, так как она подпитывается моим резервом. Он восхитителен! ахнула я, разглядывая поблескивающие хрустальные бусинки искрящиеся от магической нити лайра. Ты достойна только самого лучшего. Довольно кивнул парень, легким движением руки соединяя стороны браслета и не оставляя застежки и видимой глазу. «По твоему велению он может стать ярче или наоборот. Просто прикоснись к нему, и он подстроится под твоё желание». «Здорово!» — не переставала восхищаться я, разглядывая шедевральный подарок. «А вот и Микаэла с нашим гостем!» — послышалась со стороны кустов гортензии. «Ваше высочество!» — склонил голову Лайер. «Да брось!» — отмахнулся Джару, стремляя свое внимание на мою руку, где поблескивал и переливался всеми цветами радуги мой подарок. «Можно просто Джаред, а с парнями ты уже знаком, если я не ошибаюсь». «Да, да», — ответил Лайер, — «но поболтать особо не удалось. Нам с Микаэлой нужно было определиться с комнатой». «И как?» — скинул брови мой принц, взгляд которого леденил кровь в венах. «Выбрали? Или, может, вам помощь нужна? Я с радостью познакомлю тебя с окрестностями и проведу экскурсию по замку. Кстати, отец сказал, ты будешь на моем курсе, так что если возникнут какие-то вопросы, я к твоим услугам». «И Стар с Морейном тоже всегда подскажут». «Благодарю за заботу», — кивнул Лайер. «Не понимала, откуда такое напряжение, причем заметное. Воздух будто искрился от скрещенных взглядов парней, и мне это не нравилось». «Красивый браслет». Наследник Земели Рохран медленно сместил внимание в мою сторону, словно осуждая непонятно с чего. «Согласна», — улыбнулась я. «Мне безумно нравится». «Прогуляемся?» — спросил Джаред, выражение лица которого напоминало притаившегося хищника. «С радостью», — согласился эльф. «Мы неспешно двинулись по саду, разговаривая на нейтральные темы». Лайер был спокоен и расслаблен, казалось, что ему комфортно в такой накаленной обстановке, а вот Джаред отличался собранностью и сосредоточенностью, словно перед нападением. Я нервничала все сильнее, мне не нравилось происходящее. Еще и Морейнс и Старо молчаливо следовали позади, хотя в других ситуациях им хоть кляп в рот вставляй. Специально шла между Джаредом и Лайером, мне так было спокойно. И в какой-то момент настолько отвлеклась, погружаясь в свои волнения, что нога не с того ни с сего подвернулась, и я полетела прямо в руки первого поймавшего меня парня. «Опа!» — улыбался Лайер, удерживая меня за талию и прижимая к своей груди. «Ты как, не ушиблась?» Даже не стоило смотреть в сторону Джареда, Ей так чувствовала, что он в ярости. Все хорошо, спасибо, залепетала я, готовая взорваться и потребовать объяснений, почему принц так себя ведет. Но, от его голоса повеяло холодом. Хорошо, если хорошо. Идем дальше. Ты идти можешь? взволновался за меня эльф. Боги, ты лучше о себе побеспокойся. Неужели не видишь, что творится с Джаредом? Да он сам не свой. Еще эта парочка глаз с нас не сводит. Но ну ничего, я устрою вам взбучку, погодите. Да, все хорошо, заверила я друга, отстраняясь от его груди. «Можно двигаться дальше. Ай!» — вскрикнула я, чувствуя боль в ладышке. «А говоришь, что хорошо?» — качнул головой Лайер. «Иди ко мне!» Всего два размашистых шага, и Джар подхватил меня на руки. «Я отнесу Мику к лекарю, а вы, парни...» — обратился он к Морейну и Стару. «Покажите гостю сад, я присоединюсь к вам чуть позже». С этими словами наследник земель Рохран развернулся и понес меня в сторону замка, оставляя за спиной моего друга и двух магов, которым я пообещала все муки ада, если они хоть пальцем его тронут.